Глава двенадцатая. Все звезды онемели. За пять дней до бала у фей, приглашение на которое получила Пайпер и дядя Джон, Гилберт нашел Эйса и Пайпер в ее комнате, где они изучали старую карту, обнаруженную в библиотеке, и объявил, что королева фей прислала несколько костюмов, один из которых Пайпер должна будет надеть на бал. «Тут еще кое-что!» Гилберт забрал у одного из слуг, мальчишки с зеленой кожей и белыми глазами, небольшую коробочку и вручил ее Пайпер. как ты и просила. «Но я...» — растерянно начала Пайпер. Но так и не договорила. Эйс внимательно посмотрел на них. Все выглядело так, будто Гилберт преподносил ей подарок, только непонятно было, от себя или от королевы фей. Оба варианта одинаково не нравились Эйсу. «Я спросила, знаешь ли, к кому можно обратиться, чтобы сделать это, а не просила делать ее за меня?» «Ты даже не взглянула!» Эйсу вдруг показалось, что он лишний. Но он быстро прогнал эту мысль, напомнив себе, что пообещал Пайпер не оставлять ее. Эйс видел, как неловко чувствует себя сестра, принимая одолжение от Гилберта – и хотел скорее избавить ее от этого неудобства. Подобравшись поближе, он спросил. «Что это такое?» «Подвеска», — быстро ответила Пайпер, беря коробочку в руки. «Господин Иллир передал мне одну безделушку, которая когда-то была у Йонет. Так, мелкая вещица». Эйсу понадобилось время, чтобы разобраться. Йонет — первый сальватор из всех. «Девушка из Сигрида». Как её вещица вообще сохранилась? «И подвеска?» — осторожно спросил он, смотря на Пайпер из-под лобья. «Я решила, что так будет удобнее носить эту вещь. Не знаю, что меня в ней привлекло, но раз уж я иду на бал, на который мне не позволяют выбрать свой наряд, я думаю, могу выбрать хотя бы украшение. К тому же эта безделушка принадлежала и Кто обидится, если я её надену?» «Феи хотели наложить на нее чары», — поспешно вставил Гилберт, кивнув на коробочку в руках Пайпер. «Но я их отговорил. Чары должны были делать того, кто носит эту подвеску, еще лучше. Ну, знаете, это типичные фейские чары. Но я решил, что тебе не понравится, если кто-то изменит ее без твоего ведома. Но если ты все же захочешь, чтобы эти чары наложили, дай мне знать». «Я устрою встречу с мастером и магами». «Очень неловкая ситуация», — с непроницаемым лицом сказала Пайпер, спустя несколько секунд молчания, посмотрев на Гилберта. «Мне неуютно из-за того, что ради меня так стараются. Я даже не знаю, как выглядит подвеска, но мне кажется, что она слишком шикарна для меня». Гилберт молча опустил взгляд в карту, разложенную на кровати Пайпер. потом посмотрел на Эйса и спросил. «Я должен ее переубедить или что?» «Почему ты меня спрашиваешь?» — удивился Эйс. «Я думал, это какая-то земная традиция», — сказал он, наконец вспомнив нужное слово. «Ну, отказываться от подарков, а потом все же принимать их». «Я отказываюсь, потому что хотела все сделать сама». — резко ответила Пайпер, сильнее сжав коробочку. — И нет такой земной традиции. Меньше кита слушай. Просто Алибастер редко такое говорил Марии. А если и говорил, то... Я запутался. В общем, подвеску тоже можно считать подарком от фей. Если захочешь, можно заменить ее, но только после бала. Иначе оскорбишь мастеров». Эйс подошел ближе, посмотрел на коробочку и спросил. «Покажешь эту безделушку?» «Давай я покажу ее тебе вместе с нарядом», неожиданно бодро предложила она, сверкнув глазами. Эйс понимал, почему Гилберт в такие моменты ежился. Золотое сияние ее глаз было непривычным и ярким. «Заодно поможешь мне выбрать...» «Вообще-то...» Эйсу тоже прислали одежду. Эйс медленно повернулся к Гилберту. «Что ты сказал?» «Тебе прислали приглашение», — с нервным смешком ответил Гилберт. Он подошел к одному из слуг фей, стоявших в коридоре, взял у него небольшой конверт, вернулся в комнату и вручил его Эйсу. «Новость о наследнике силы дошла и до Тайроса, так что тебя тоже ждут». «Да сдался мне этот бал. Эйс возмущенно мотнул головой. «Пайпс, зачем мне туда идти?» «Прочитай хотя бы, что написано в приглашении». Она забрала его из рук Гилберта и торопливо всунула его в руки Эйсу, словно конверт сжег ей пальцы. С каждой фразой Пайпер все труднее становилось скрывать свое волнение. Она осторожно положила коробочку с подвеской на кровать и посмотрела на Гилберта. «Ты нервничаешь», — заметил Гилберт, — «из-за встречи с господином Элиром?» «То, что я узнала от него, не дает мне покоя. Дай мне время собраться с мыслями, и мы поговорим нормально. Я даже не буду дерзить и извинюсь за свое ужасное поведение в течение последних дней». Эйс ожидал чего-то подобного, но не думал, что она выложит все так откровенно. «Возможно ли такое, что Пайпер просто ищет повод, чтобы спровадить Гилберта?» «Наш мир сложен», — наконец произнёс Гилберт. «И мы должны обсудить это. Скажи, как будешь готова». «Отлично! Заносите!» — крикнула она так быстро и громко, что Гилберт вздрогнул от неожиданности. Слуги феи, которых оказалось пятеро, по очереди вошли в комнату, и трепетно разложили на кровати наряды, завернутые в ткань, после чего вышли. Пайпер положила руки на плечи Гилберта, круто развернула его и подтолкнула к двери, быстро сказав, «Ты уж извини, но мы пока даже не близкие друзья, и уж тем более не пара, чтобы я переодевалась при тебе». «Но твой брат...» «А он мой брат, так что глаз у него уже наметан. Да и он посидит в ванной, пока я буду переодеваться». Эйс мне скажет, в каком наряде я выгляжу лучше и больше похожу на настоящего Сальватора. Не переживай, мы подойдем к этому со всей серьезностью и докажем королеве-фей, что нас не зря пригласили. Поговорим позже. Она захлопнула дверь перед носом изумленного Гилберта и, громко выдохнув, села на пол, облокотившись на дверь. Она не дрожала. но была так напуганна и взволнована, что Эйс сразу заметил это. «Пайпс?» — он мигом оказался рядом. «Что такое?» «Я думала, он никогда не уйдёт», — тихо ответила Пайпер. «В смысле, знаю, что он делает всё, чтобы понравиться нам и стать нам другом, но сейчас я тебе покажу». Она подошла к кровати и взяла коробочку, из которой осторожно... будто боялась сломать украшение, достала подвеску. Эйс присвистнул. Он ничего не понимал в украшениях. Но у Пайпер совершенно точно никогда не было такой сверкающей и красивой вещички с тонкой золотой цепочкой и кольцом, к которому был прикреплен небольшой прозрачный кристалл. «Нет в этом кристалле ничего особенного». сказала Пайпер, указывая на подвеску. «Это даже не настоящий кристалл, а жалкая копия, сделанная из осколка камня». «Не понимаю», — ответил Эйс. Пайпер подошла к трильяжу и выдвинула первый ящик, откуда, немного порывшись, извлекла нечто, завернутое в кусочек мягкой нарядной ткани. «Только осторожно», — сказала она, передавая свёрток Эйсу. По ощущениям, в нем было что-то небольшое и твердое. Сама Пайпер тем временем взялась за нижний конец кристалла в подвеске и принялась его крутить. Кристалл не поддавался, и она попыталась ногтем подцепить верхний кончик и вытолкнуть его из кольца, в котором он был закреплен. Ничего не вышло, и Пайпер разозлилась. «Попробуй магией», — подсказал Эйс. Он не понимал, чего добивается его сестра, но и не был уверен, что магия способна решить ее проблему. Он предложил это просто так, за неимением других идей, и не ожидал, что Пайпер примет всерьез этот совет. Девушка сжала кристалл пальцами. Эйс не ощутил никаких энергетических всплесков, не увидел ярких вспышек или других удивительных эффектов, но ему показалось, что край кристалла поддался. «Не показалось», — подумал Эйс, восхищенно улыбнувшись, когда кристалл в руках Пайпер раскололся и рассыпался на крохотные кусочки, которые тут же собрались во что-то новое. Мгновение, и на ладони Пайпер вместо прозрачного кристалла уже лежала мелкая белая крошка. «Он был сделан из светлого камня», — объяснила Пайпер, стряхивая крошку. «Разворачивай настоящий». Она кивнула на сверток в руке Эйса. От волнения его руки слегка дрожали, но Эйс развернул мягкую ткань и обнаружил в ее складках кристалл, такой же, как и тот, что Пайпер только что сломала. Девушка осторожно взяла настоящий кристалл и принялась устанавливать его в кольцо подвески. Эйс понятия не имел, сможет ли она все сделать так, чтобы изменений не было заметно. Но, кажется, в этом-то и помогала магия. Спустя несколько минут напряженной работы Пайпер смогла установить кристалл. Она победно улыбалась, демонстрируя брату подвеску, но он не понимал ее радости. «А зачем было их менять?» — спросил недоумевающий Эйс. «Потому что этот — настоящий». «Ладно, почему ты сразу не дала настоящий?» Взгляд Пайпер изменился. Золотое свечение померкло. Пайпер поджала губы, посмотрела на подвеску и тихо произнесла. «Мне нужно тебе кое-что рассказать». Эйс выслушал все, что произошло в доме господина Элира от начала и до конца, ни разу не перебив. Когда он беседовал с Гилбертом, о третьем почти не упоминалось. «Предатель, погубивший миры» — вот и все, что о нем известно. Эйс не слишком хорошо разбирался в людях и замечал их эмоции, лишь когда они были очень яркими. Но он прекрасно понял, что Гилберту трудно говорить о третьем. Личных причин он не называл. И хотя «погубивший миры» звучало довольно убедительно, Эйсу казалось, что ему чего-то не договаривают. Другое дело Пайпер. Она рассказала ему все, что увидела и услышала от господина Элира. Она довольно кратко объяснила ему принцип действия магии, которая помогла ей взглянуть на бывших сальваторов. Даже пошутила, что они были довольно симпатичными. Она объяснила, что кристалл, который она попросила поместить в подвеску, Был копией настоящего, но наполнен малым количеством ее магии, достаточной для того, чтобы выдать подделку за настоящий камень. Настоящий же она все это время держала у себя в комнате, сильно рискуя. Защитных печатей она не знала, хотя Эйс подозревал, что именно ради них она и засела за книги о магии. Пайпер сказала, что кристалл был создан из воспоминаний Йонет. Но как их пробудить и увидеть, она не знала. У Эйса не было никаких идей, кроме той, что они коллективно сошли с ума, но он решил умолчать об этом. С ума сходил только он, если считал, что проблем станет меньше. — Ладно, — протянул Эйс, — потому что ничего другого ему в голову не пришло. И что мы будем делать? Я там мельком увидела одно платье. Не люблю платье. И бы его, если бы оно не было от королевы-фей. Она что, такая страшная? О королеве-фей Гилберт рассказывал с трепетом, словно она была объектом его восхищения. Эйс запомнил, что королеве всегда нужно выказывать почтение и отвечать, когда она тебя спрашивает. но он искренне надеялся, что не встретится с ней так скоро, да и лучше, чтобы они вообще никогда не встречались. «Нет». Пайпер покачала головой и пнула край кровати, отчего свернутая карта, лежащая на нем, едва не упала. «Она кажется мне сильной женщиной, но я не знаю ее достаточно хорошо. Впрочем, она сразу же сказала, что постоянно сравнивать меня с Йонет будет нечестно по отношению ко мне». Эйс не помнил, чтобы Пайпер когда-либо с кем-то сравнивали. Или, может, он этого просто не замечал. «И все-таки зачем ей я?» Пайпер вдруг замолчала. Огляделась, словно впервые увидела эту комнату, и в смятении посмотрела на Эйса. Подвеска, все это время находившаяся в руке Пайпер, вдруг словно стала издавать пульсирующий шум, похожий на гудение. Эйс не мог с уверенностью сказать, почувствовал ли он это своим телом или частью силы, что поселилась в нем. Но он отчетливо услышал этот постепенно возрастающий звук, исчезнувший так же быстро, как и появился. «Пайпс». Она открыла рот и тут же закрыла его, начала оглядываться по сторонам и, приметив свернутую карту, схватила ее и встряхнула, разворачивая. Эйс подскочил, как ужаленный, когда край карты ударил его по лицу. Не обращая внимания на возмущение брата, Пайпер расправила карту на полу и стала испуганно озираться по сторонам. «Пайпс, что ты делаешь?» Пайпер задержала на нем золотые глаза, сейчас казавшиеся Эйсу невидящими. Он с невероятной точностью различил, как в них отразилось нечто странное, похожее на рябь на воде. «Какого чёрта?» — испугался он. Пайпер отвела взгляд и продолжила спешно изучать комнату. Видимо, не найдя того, что ей было нужно, она поднесла запястье к лицу и начала кусать его. «Эй!» Эйс подскочил к ней и схватил за руки. До крови она кожу прокусить не успела, но Эйс не собирался давать ей второго шанса. Он не знал, способна ли вообще Пайпер на такое, но проверять не хотел. Ее странное поведение пугало его. И Эйс уже был готов звать на помощь, когда Пайпер, высвободив руки, что-то пробормотало. «Что?» Эйс растерянно смотрел на нее. Возникло ощущение, что Пайпер говорила на каком-то незнакомом тайном языке. Пайпер повторила, но на этот раз с большей яростью. Эйс еще больше испугался. «Говори по-нормальному!» Тихо рыкнув, Пайпер принялась объясняться на руках. Сначала она похлопала в ладоши, затем свела пальцы одной руки вместе и принялась тыкать в другую, словно изображала процесс написания письма. Несколько раз с особым рвением повторив это движение, показала на разложенную рядом карту и принялась выводить на ней... странные узоры. «Ты хочешь что-то записать?» Эйс сопроводил свой вопрос жестами, которые показались ему наиболее подходящими. К счастью, Пайпер мгновенно закивала и повторила их. «Э, сейчас!» Где-то тут была ручка. В кабинете, прилегающем комнате, он недавно обнаружил пару перьев, но такими пишут только психи. Однако Эйс все равно захватил ручку и карандаш, который нашел в том кабинете, и вернулся к Пайпер. «Выбирай». Ее лицо просияло, и она схватила перо, но тут же нахмурилась, не заметив в руках Эйса чернильницы. «Здесь нет такого», быстро поняв, что она имеет в виду, сказал он. «И вообще, прекрати меня пугать! Зачем тебе перо?» Она отмахнулась от его слов и вновь поднесла руку к лицу. «Стой!» — Эйс выхватил у нее перо и, не придумав ничего лучше, отбросил в сторону. Протянутая ручка была встречена с подозрением, но все же принята. Пайпер попыталась написать что-то на краю карты, но вышла так, словно она впервые взяла ручку. Эйс не мог разобрать ни слова, как не поворачивал голову и не щурил глаза. Но Пайпер было плевать на его попытки. Найдя на карте нужное место — она принялась торопливо выводить какие-то слова. Она рисовала символы, которых Эйс не понимал, и обводила границы государств, которые они рассматривали совсем недавно. Несколько точек Пайпер обвела и поставила рядом знаки, похожие на восклицательные, но лишь в том случае, если смотреть на них почти закрытыми глазами и под необычным углом. «Что это?» Эйс присел рядом и почти провел пальцем по незнакомым знакам и словам. «Почти», потому что Пайпер резко шлепнула его по руке и снова пробормотала что-то непонятное. Судя по интонации, ругательство. «Да я ведь только посмотрю», — огрызнулся Эйс, снова потянув пальцы к знакам. «Было какое-то странное желание прикоснуться к ним, ощутить, сильно ли Пайпер давила на ручку, чтобы вывести их или нет. Он едва не получил по рукам опять, однако Пайпер замерла в изумлении, смотря на Эйса. Тот водил пальцем по карте, повторяя узоры, и хмурился. Пайпер снова что-то пробормотала, но Эйс ничего не разобрал. Тогда она подняла ручку, направила ее к своей вытянутой ладони и сделала вид, что пишет что-то. Затем, отложив ручку, принялась стереть ладони, укоризненно смотря на Эйса. Ему потребовалось время, чтобы понять, что означали эти действия. «Ты думаешь, я все испорчу?» — Эйс фыркнул. Никак не отреагировав на его слова, Пайпер в изумлении уставилась на ручку. Спустя несколько секунд Пайпер начертила новый знак в самом углу карты и тут же провела по нему рукой. и удивление, отразившееся в ее глазах, озадачила Эйса. «Пайпс, что за чертовщина творится?» Пайпер подняла на него глаза, выждала мгновение, внимательно изучая его лицо, и отложила ручку в сторону, ногтем провела по выпирающей на левом запястье вене и положила руку на сердце. «Не понимаю», — пробормотал Эйс. Пайпер повторила движение, на этот раз более старательно, от усердия высунув язык и указав рукой на брата. Эйс раздраженно повторил «Да я не понимаю, о чем ты! Напиши!» Он снова указал на карту, и Пайпер, казалось, его поняла. Она тут же начала выводить корявые слова в самом низу карты, там, где, как понял Эйс, была южная часть одного из океанов. Эйс не знал, сколько времени прошло. Его сестра, бормоча себе под нос что-то непонятное, записывала послание, причем так криво, словно не умела писать. Но когда она закончила, Эйс увидел самое настоящее послание, протянувшееся от схематического обозначения рифов до небольшого острова в южной части океана. Послание состояло из трех строк, которые едва не залезали друг на друга — и слов, которых Эйс совсем не понимал. «Что это за язык?» — спросил Эйс, кивнув на послание. Но тут же ударил себя по лбу и пробормотал. «Ну да, как ты мне скажешь?» Но Пайпер поняла его. Она наклонилась к карте и указала на большой северный материк, соединённый с другим, расположившимся чуть южнее длинным перешейком и окружённый мелким скоплением островов. Эйс не разобрал слова, написанные на этом клочке суши, но догадался, что это какая-то страна. «Выходит, это язык этой страны?» — уточнил Эйс. С логикой у него было очень плохо, да и Пайпер сейчас вела себя очень странно. Но Эйс искренне надеялся, что правильно понял её. Пайпер отложила ручку и потянулась к подвеске, которую бросила на кровать на место карты. Никаких звуков, криков... Странных голосов или любого другого знака, который мог бы помочь Эйсу, не было. Эйс вообще не понимал, как работает магия и в каких случаях она делает исключения и дает таким, как он, подсказки. Но прямо сейчас она не собиралась помогать ему. Пайпер взяла с кровати подвеску, повернулась к Эйсу и увидела карту. «Это что за чертовщина?» — спросила она. Эйс так громко вздохнул, что даже дядя Джон, пропадающий неизвестно где, должен был его услышать и сию же минуту примчаться сюда. «Объясняй!» — потребовал Эйс, ладонью хлопнув по карте. «Объяснять?» — удивлённо повторила Пайпер. «Да я же... Чёрт!» — она начала оглядываться, будто искала виновника произошедшего, но в комнате никого, кроме них, не было. Однако Эйсу стало неуютно из-за её поведения». Было видно, что она уверена в своём убеждении и не оставит попыток найти того, кто всё это провернул, выставив её виноватой. «Чёрт!» — снова выдохнула Пайпер, садясь на кровать. «Если такое произойдёт ещё раз, клянусь я...» «Что? Что произойдёт?» «Я же говорила тебе, что видела какую-то... херунду!» сказала она, наконец подобрав подходящее слово. Один раз это случилось прямо во время разговора с дядей Джоном. Это что-то типа видений? Эйсу казалось это странным, ведь происходящее с Пайпер может быть проявлением силы, что есть в ней. А видение или любая другая неведомая ерунда, которая ее посещает, часть магии, совершенно непонятной для Эйса. «Думаю, что так», — ответила Пайпер, сложив руки на груди. «Либо это видение Йонет, либо самой, Лирае, «А так может быть?» «Да, Лерайе же и тебе показывала видение». Эйс предпочитал об этом не вспоминать. Явившаяся во сне женщина его больше не посещала, словно считала его недостойным ее общества. И последствия того, что она сделала его наследником силы и устроила ему возрастной скачок, ее будто бы совершенно не интересовали странно все это пробормотал эйс вперив взгляд в ту часть карты где был изображен северный материк и длинный перешеек пайпер молчала уставившись в пространство перед собой сейчас ее золотые глаза не пугали эйса так сильно как несколькими минутами ранее, но определенно беспокоили в них отражалось такое непонимание и потерянность что ему стало жалко сестру. Пайпер запустила руку в волосы и отбросила их назад, продолжая смотреть перед собой. Подвеска была зажата в её левой руке. Эйс видел тонкую золотую цепочку, проглядывающую между пальцами. И она сжимала её слишком сильно, будто хотела сломать. Подделка сломалась и при меньших усилиях. А настоящий кристалл был крепче. Но Эйс всё равно беспокоился. «Кто знает, что еще произойдет, если она уничтожит и этот кристалл?» «Ты понял, что я говорила?» — немного помолчав спросила Пайпер. «Нет. Но когда я пытался понять, на каком языке ты говорила, ты указала на эту страну». Пайпер опустилась рядом с картой на колени. Эйс объяснил ей, что и в какой последовательности она написала, и лишний раз повторил, что особое внимание она уделила северному материку с перешейком. «Погоди-ка!» — Пайпер убрала пальцы Эйса с изображения материка и вгляделась в слово, наверняка обозначающее его название. «Я ведь правильно понимаю, что весь этот материк — страна?» «Думаю, что да», — Эйс неуверенно пожал плечами. Карту-то они изучали, но без знания языка, на котором она была написана, они не могли понять, где что находилось. Тут еще какая-то надпись снизу. Погоди немного. Она убежала в небольшой кабинет и, судя по звукам, принялась нещадно перерывать все, что в нем было. Эйс отчетливо различил, как несколько книг упало на пол. Другие прямо на голову Пайпер, но она, ругаясь, продолжала поиски. Эйс, поначалу растерявшийся, уже был готов предложить помощь, но Пайпер выскочила из кабинета с безумной улыбкой, показывая ему потрепанную книгу. «Я помню, что находила атлас, пока злилась на всех и вся», сказала Пайпер, кладя книгу поверх карты и быстро просматривая ее содержимое. «Этот атлас написан на Рыбнезарском, а этот язык родной для Гилберта. Если мы покажем ему все эти записи...» «Почему мы не могли позвать его сразу?» — перебил сестру Эйс. Гилберт говорил, что знает не только Рыбнезарский. Пайпер нахмурилась. Эйс сразу же узнал это выражение лица. Оно появлялось, когда Пайпер решала выбрать более длинный путь решения проблемы, словно не видела простого, находившегося совсем рядом. «Мы должны быть уверены, что он всё поймёт», — упрямо покачав головой, заявила Пайпер. «Но я же как-то твои фокусы понял, когда пытался разобрать, на каком языке ты пишешь». Пайпер так резко подняла голову, что затылком ударила наклонившегося к карте Эйса по челюсти. Тот взвыл, но Пайпер, легонько похлопав его по плечу, будто извиняясь, восторженно прошептала. «Ты гений, Эйс! Ты гений!» Удар получился неожиданно сильным. Эйс надеялся, что весь секрет крылся в элементе неожиданности. Он ведь был совсем не готов к тому, что Пайпер поднимет голову, а она это сделала так резко, что защититься не было возможности. Но что-то подсказывало ему, что неожиданность здесь совсем ни при чём. «Расскажи, почему я гений!» — простонал Эйс, потирая ушибленное место. «Дело вот в чём. Я как-то связана с Арны. И иногда слышу его голос. И прямо сейчас, я абсолютно уверена, это был он, а не я, он пытался передать мне послание от третьего. Такое уже случалось, так что я не сильно удивлена. Но ты, Эйс, ты гений. Ты догадался заставить Арны показать, на каком языке он писал. Эйс похлопал глазами и произнес. «Не понимаю». «Я не знаю, сколькими языками владеют Сакри». «Да и нужны ли они им вообще?» «Но подумай вот о чём. Должны же они как-то общаться со своими избранными, верно?» «Для этого им нужно знать хотя бы их родной язык, ибо язык магии слишком сложен для постоянного общения». «Вообще-то?» — Эйс хотел возразить, потому что помнил, что ему говорили о магии. «Он был не настолько сложен, как говорила Пайпер, но вряд ли она уже помнила об этом». Её глаза горели, и она торопилась поскорее рассказать свою догадку, в то время как её пальцы постоянно проводили линии между картой на незнакомом языке и атласом на Рыбнезарском. «Гилберт мне как-то показывал книги, которые есть в общей библиотеке. И там я увидела ещё несколько книг на Рыбнезарском. «Пайпс, я не понимаю, к чему ты клонишь», — жалобно пробормотал Эйс. «К северному заклятию, смотри». Она указала на карту, где до этого она, находившаяся под влиянием чужой магии, писала незнакомые им слова. Палец ее левой руки остановился возле названия материка на карте, палец правой — у раскрытой карты в Атласе. В Сигреде север заняли великаны. Отсюда и заклятие богов, распространившееся на народ великанов и народ Гилберта. Эйс недоуменно продолжал смотреть на нее. «Северное заклятие», — повторила Пайпер. «Гилберт тебе не говорил?» «А, точно. Ему очень не нравилось говорить о нем». «А можно уже перейти к сути?» «Этот материк — Рыбнезар, страна великанов». Пайпер ногтем постучала по границе материка на карте, расположенной совсем рядом с перешейком, и подняла глаза на Эйса. «Третий, родом оттуда». поэтому Арны мог записать послание только на рыбнезарском языке. Все равно не понимаю, к чему ты клонишь. К тому, что о преступлении третьего нам известно даже больше, чем мы думали. Нужно лишь заставить Гилберта рассказать нам все детали. Погоди, ты же не хочешь сказать, что... Пайпер, даже не дослушав его, улыбнулась во все зубы, и радостно произнесла «Именно Гилберт, последний король великанов».